Глава пятая. Начинается настоящее производство. Если бы имелось средство сэкономить время на 10% или повысить результаты на 10%, то неприменение этого средства означало бы 10% налог на все производство. Если, скажем, время одного человека стоит 50 центов в час, то 10% экономия составит лишний заработок в 5 центов.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 подлежащие еще расследованию. Общество Форда завоевало пока только минимальный участок. Автомобиль Форда состоит приблизительно из 5000 частей, включая сюда винты, гайки и тому подобное. Некоторые части довольно объемистые, другие же, наоборот, не больше части часового механизма. При постройке нами первых автомобилей мы собирали автомобиль, начиная с любой части, на земле,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 которыми пользуются чикагские укладчики мяса при дроблении туш. Прежде, когда весь сборочный процесс находился еще в руках одного рабочего, последний был в состоянии собрать от 35 до 45 магнета в течение 9-часового рабочего дня, то есть ему требовалось около 20 минут на штуку. Позднее его работа была разложена на 29 различных единичных действий, и благодаря этому... Время сборки сократилось до 13 минут и 10 секунд. В 1914 году мы приподняли путь на 8 дюймов, и время сократилось до 7 минут. Дальнейшие опыты над темпом работы довели время сборки до 5 минут. Короче говоря, результат следующий. С помощью научных методов рабочий в состоянии дать в вчетверо больше того, что он давал сравнительно еще немного лет тому назад. Сборка двигателя, которая раньше также производилась одним рабочим, распадается сейчас на 48 отдельных движений, и трудоспособность занятых этим рабочих втрое увеличилась. Вскоре мы испробовали то же самое и для шасси. Наивысшая производительность, достигнутая нами при стационарной сборке шасси, равнялась в среднем 12 часам и 8 минутам для одного шасси. Мы попробовали тянуть шасси посредством ворота и каната на протяжении 250 футов. Шесть монтеров двигались вместе с ним и собирали во время пути, приготовленные вблизи части. Этот несовершенный опыт сократил уже время до 5 часов и 50 минут для одного шасси. В начале 1914 года мы проложили сборочный путь выше. В этот промежуток времени мы ввели принцип вертикального положения при работе.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 приводимые в действие механическим способом, мы установили для каждой отдельной монтировочной работы соответствующий темп работы. Например, сборочный путь для шасси движется со скоростью 6 футов в минуту. Путь для сборки передних осей – 148 дюймов в минуту. При сборке шасси производится 45 различных движений и устроено соответствующее число остановок. Первая рабочая группа –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 не завинчивает ее накрепко. При движении номер 34 новый двигатель получает бензин, предварительно будучи смазан маслом. При движении номер 44 радиатор наполняется водой, а при движении номер 45 готовый автомобиль выезжает на Джон-Эр-Стрит. Точно такие же методы применялись, разумеется, и при сборке двигателя. В октябре 1913 года сборка мотора требовала 9,9 рабочих часов.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 Мы сами построили одну такую машину, чтобы посмотреть, возможно ли это. А теперь нам нужно несколько штук такого типа. В нашем производстве нет особой записи опытов. Заготовщики и надсмотрщики помнят сделанное. Если какой-либо метод уже был однажды безрезультатно попробован, то кто-нибудь будет об этом помнить. Мне все равно, что люди станут ссылаться на то, что опыт производил другой человек. Иначе у нас скоро накопилась бы масса неуполнимых вещей.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 или ничего не знал о прежних опытах, или не обратил на них внимания. Равным образом нам доказывали, что совершенно невозможно выливать горячий металл из плавильных печей прямо в формы. Обыкновенный металл течет сначала по лоткам, отстаивается там немного, и перед выливанием форму растапливается еще раз. Но на фабрике в Риверруже мы выливаем металл прямо из круглых печей, которые наполняются из печей доменных. У нас нет так называемых экспертов.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 Она уже достаточно остынет, чтобы подвергнуться автоматической очистке, машинной обработке и сборке, в то время как платформа скользит дальше, за новой нагрузкой. Другой пример – сборка поршня. Даже по старой системе процедура эта требовала только трех минут, казалось, она не заслуживает особого внимания. Для этого были поставлены два стола, и в целом было занято 28 человек. В течение 9-часового рабочего дня они собирали всего-навсего 175 поршней. То есть им требовалось ровно 3 минуты и 5 секунд на штуку. Никто не наблюдал за этим, и многие поршни оказывались негодными при сборке мотора. Весь процесс был, в общем, прост. Рабочий вытаскивал валик из поршня, смазывал его, вставлял на место шатун,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 Каждый человек проделывал только треть таковых, столько, сколько можно было сделать, не двигаясь в стороны. Группа рабочих была сокращена с 28 до 14 человек. Рекордная производительность 28 человек была 175 штук в день. А теперь 7 человек в течение 8-часового рабочего дня выпускают 2600 штук. Действительно стоит вычислить экономию.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 Два рычага подталкивают захваты к цапфам, прикрепленным к бадье, Последнее поднимается вверх на 6 футов, ось погружается в лак, потом бодье опять опускается, а ось следует дальше в печь для просушки. Вся процедура занимает ровно 13 секунд. Радиатор более сложное дело, его запайка требовала некоторой сноровки. Он состоит из 95 трубок, которые надо было приладить и запаять вручную. Эта работа требовала терпения и ловкости.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 На самом деле, число наших рабочих теперь, когда наша производительность достигла предела в 4000 машин в день, не дошло еще до 50 тысяч.